Глава девятая Я стоял на углу, напротив ресторана, и ждал Харди Брунера. Руки у меня снова начали дрожать, но я не был уверен, было ли желание выпить тому причиной. После встречи с Боско все стало похожим на игру с огнем, и от этого еще более реалистичным. Я не привык иметь дело с подобными людьми и ситуациями. Чувствовал себя здесь совершенно чужим и беспомощным. Писать о подобных вещах и испытывать их на собственной шкуре – две огромные разницы. Какого черта я здесь делаю? Почему согласился на это? Я должен был отказаться от этого безумия, какую бы цену мне не предлагали. Но всю свою жизнь я пытался подавить воспоминания, и так больше не могло продолжаться. С годами это вышло из-под моего контроля, как и все остальное – В моем мире обитали смертоносные твари, прячущиеся в тени. Наблюдали, просчитывали варианты, тянули время и изводили меня. Я должен был остановить их. Должен был остановить это. Или погибнуть в бою. Словно в ответ в уши мне ударили нечеловеческие вопли шрамовника. К счастью, они были поглощены шумом улицы и быстро смолкли. Я почувствовал лишь, как привычный ужас впился мне в позвоночник, подобно тесаку, одним сильным ударом, отделяющему плоть от костей. Когда начало казаться, что Брунер появится не скоро, если вообще появится, я улучшил минутку, чтобы максимально собраться с мыслями. Затем снял с ремня сотовый, который дала мне Джанин, и набрал единственный номер, сохраненный в его памяти, ее собственной. После шестого гудка она ответила. «Фил — Фил? Связь была неважной, и тем не менее мне удалось расслышать ее тяжелое дыхание. Я зажал ладонью свободное ухо, чтобы заглушить шум улицы. — Да, это я. — Ты в порядке? — Я в тихуане, так что делай выводы. — Что происходит? — Почему ты так тяжело дышишь? — Я была в душе, и мне пришлось бежать к телефону. — ответила она с легким раздражением в голосе. — Что происходит? Стараясь не представлять себе ее, завернутую в одно лишь полотенце, с мокрыми волосами и каплями воды, стекающими по плечам, я рассказал, что заручился услугами Руди Боска и что уезжаю утром. Мне нужны были лишь наличные. — Утром я все улажу, — заверила она меня. — Сервис, которым я пользуюсь, выполняет перевод мгновенно, поэтому задержек быть не должно. Кстати, его цена возросла. Он хочет семь с половиной. Вместо того, чтобы возразить, она своим деловитым профессиональным голосом сообщила мне название и адрес банка, в котором будут ждать переведенные средства. «Джейми Уиллера еще не нашел», — добавил я, — «но работаю над этим». Молчание, а затем... «Фил, я... Послушай, насчет той ночи я... Не переживай насчет этого». Сердце у меня начало колотиться, как у школьника, и я видел перед собой лишь ее тело, ее глаза, ее руки, гладящие меня в темноте. Не знаю, что она собиралась сказать, в любом случае, я не был еще готов услышать это. Я нуждался в воспоминаниях о той ночи, о ней и о себе. Они поддерживали меня. Поговорим, когда я вернусь. Будь осторожен, хорошо? Я свяжусь с тобой, как только смогу. В ответ я услышал шипение, и на мгновение мне показалось, что я потерял ее. «Пока, Фил». Мне не понравилось, как она это произнесла. «До связи». Закрыв телефон и разорвав эту тонкую протянутую между нами нить, я отвлек себя взглядом на часы. Брунер опаздывал уже на 15 минут. Липкий от пота и голодный, я начинал терять терпение. Вдобавок ко всему, мимо меня пронеслась толпа пьяных студентов, орущих во все горло и ведущих себя чрезмерно нагло, будто они думали, что это круто. За ними пожилая пара туристов нервно протискивалась сквозь толпу, вцепившись друг в друга. Судя по их виду, они собирались убить своего турагента едва вернуться домой. Бледный немолодой американец с уродливым зачесом прошел мимо, словно карикатурный педофил на охоте. Чем дольше я стоял, тем сильнее волны мексиканцев и американцев захлестывали улицы. Я наблюдал за проплывающими мимо лицами, и подозрение во мне стремительно нарастало. Ночь изменила все. Если раньше я не ощущал здесь Мартина, то теперь понял, что это скорее вопрос перспективы, поскольку моей целью здесь был уже не Мартин. Не совсем он. Он стал кем-то другим. Возможно, даже чем-то другим. Любой мог представлять потенциальную угрозу. Любой мог быть тем, кто подослан сюда помешать мне добраться до него. Мартин знал, что я здесь. В этом я не сомневался. В Тихуане у него были глаза, и они следили за мной, сверлили меня взглядом и проникали глубоко внутрь. Возможно, он находился в нескольких милях от меня, но он был здесь». Я чувствовал у себя на затылке его теплое и ровное дыхание, чувствовал, как его пальцы, словно змеи, скользят у меня по груди и по горлу. Лицо Мартина вспышками появлялось передо мной, сочащиеся дождевой водой и кровью. Едва я бросил сигарету и раздавил ее носком ботинка, как из толпы появился Брунер. Хотя от него смердело выпивкой, я заметил несколько новых жирных пятен на его пиджаке, и на бестовой грязной рубашке. Так что, по крайней мере, часть денег, которые я ему дал, пошла на еду. «Прошу прощения за опоздание», — воскликнул он, подбираясь ко мне боком. «Но поскольку у меня довольно доверительное отношение с некоторыми сотрудниками розовой лисы, я решил ненадолго туда завернуть». Брунор был настоящей золотой жилой, но слушать его было утомительно. «И...» Я поинтересовался насчет человека, которого вы ищете, но, как понимаете, к подобным вопросам нужно подходить деликатно и с максимальной осторожностью. Даже те из нас, кто живет здесь, в Тихуане, ведут себя неприметно. Все мы — призраки без имени, без прошлого и без будущего. Важна лишь сегодняшняя ночь. Он улыбнулся, продемонстрировав карамельного цвета зубы. А завтра все будет уже по-другому. Такова жизнь, сэр. Здесь, в этом приграничном городе... «Очень поэтично, Брунер сказал я, беря его за руку и ведя в толпу. Поток подхватил нас, и мы понеслись в нем, как в реке, текущей вдоль тротуара. «Ближе к делу. Что ты узнал?» «Да-да, конечно. Вынужден доложить, что вашего мистера Уиллера там не было. Однако, ваша информация соответствует действительности. Известно, что он часто посещает данное заведение». Пока мы шли, Брунер вытащил из внутреннего кармана пиджака... чудовищно грязный носовой платок и вытер салбопот. «Вполне возможно, что он появится там позже. Никаких гарантий, но мне кажется, сейчас это будет простая игра в выжидание. Насколько я понимаю, рано или поздно он появится». «Мне этого недостаточно», — сказал я ему. «Нам нужно найти его сегодня. Утром я уезжаю из города. Кто-то из тех, кто там работает, знает, где он живет или где я могу найти его». «Не сомневаюсь, что мы сможем заполучить эту информацию», — Бруннер поднял вверх, искривленный артритом палец. «Конечно же, проблема только в финансировании, сэр». «Финансирование — это не проблема», — резко сказал я. «Просто отведи меня туда». По дороге я купил в каком-то ларьке буррито с колой и стал есть, пока мы пробирались сквозь толпы людей. Я ожидал, что мой желудок не примет такую еду, но оказалось довольно вкусно. К тому времени, как мы дошли до конца бульвара и повернули на другую улицу, я закончил с трапезой. Брунер остановился перед открытым дверным проемом. Я поднял глаза. Над входом гудела розовая неоновая вывеска в форме одетой в сомбреро лисы, на кончике пушистого, торчащего вверх хвоста которой болталась женская туфелька на шпильке. Вместо двери висела занавеска, а рядом с ней сидел на стуле и раздавал листовки толстый, ухмыляющийся мексиканец. Я проследовал за Брунером за занавеску и оказался в убогом, тускло освещенном баре, где пахло потом, сигаретным дымом и спиртным. Вдоль стен теснились кабинки, а в центре помещения находилась длинная стойка со стульями по обе стороны от нее. Худая, но грудастая, скверно накрашенная стриптизерша лет двадцати с небольшим, В красном, усыпанном блестками бикини, расхаживала по стойке. Со скучающим видом она медленно пританцовывала под мелодию, звучащую из дребезжащих потолочных динамиков. Время от времени она встряхивала гривой сильно начесанных угольно-черных волос и настолько близко подходила к разноцветным лампочкам, вмонтированным в стойку, что становились видны многочисленные растяжки и шрам от кесарева сечения». Сидевшие за стойкой и по всему заведению мужчины с осоловелыми глазами почти не обращали на нее внимания. Лишь некоторые махали деньгами и жестом просили ее снять бюстгальтер. Как только девушка это сделала, посетители оживились, но сама она, казалось, оставалась такой же безучастной. Ее болтание грудями предполагало быть эротичным, но вместо этого получалось грустным и удручающим. «Боже, это же чья-то мать!» Я мог лишь представить, насколько ужасной была ее жизнь за пределами этого жуткого места. «Еще одна тонущая душа», — подумал я. «Грехи всего мира», — прошептал Шрамовник. «Полагаю, где-то в моем сознании еще оставалось рыцарство, и я сказал себе, что должен что-то сделать, чтобы помочь этой бедной забитой женщине или как-то спасти ее. В идеальном мире...» Это имело смысл, казалось настолько правильным, что происходило почти инстинктивно, как чувство, которое я часто испытывал, когда видел бездомного или жертву безысходности. Но в данном случае я ничего не смог бы сделать. Она б не доверилась мне и не приняла бы помощь, даже если б я предложил. Мы все лишь фигурки в игре, исход которой уже определен, и каждый из нас играет свою роль. Остальное — фантазии и домыслы, которые мы рассказываем себе по ночам, когда смотрим на пустые потолки и надеемся, что где-то в той тьме Бог еще слушает нас. А может, мы рассказываем себе все это на тот случай, если Он все слышит. В конце концов, мы делаем это лишь для того, чтобы нам стало легче, пока мы обращены спинами друг к другу. Как только мы сели за столик в дальней части бара, Брунер подозвал официантку, заказал два пива, И что-то ей шепнул. Та посмотрела на меня, даже не пытаясь сделать это скрытно. Хотя ее пренебрежение к Брунеру, казалось, перевешивало даже ее недоверие ко мне, она быстро кивнула и ушла. Я перегнулся через стол. «Что вы узнали?» «Она отведет меня в подсобку, переговорить с Дамитой, женщиной, знакомой с человеком, которого вы ищете, и знающей, где он. Дамита – здешняя массажистка». Он подмигнул. Ее имя означает «маленькая принцесса». Она совершеннолетняя, но выглядит как подросток, и, судя по всему, мистер Уиллер имеет определенные склонности в этой области. Конечно же, мне придется заплатить ей за информацию, а еще за время, которое она уделит. Сколько? Скоро узнаем. Закончилась одна песня, и началась другая. На стойке танцевала все та же стриптизерша. Через несколько минут официантка вернулась и поставила на наш столик два пива. Я заплатил ей в том числе щедрые чаевые. Вместо того, чтобы поблагодарить меня, она что-то сказала Бруннеру, а затем жестом попросила его следовать за ней. «Мне потребуется сто долларов», — сказал Брунер. «Чушь». Лицо у него перекосило испуганная улыбка, как у ребенка, пойманного на лжи. Э -э, «Может, я смогу говорить ее на пятьдесят». Я небрежно сунул ему под стол наличные. Когда его грязная лапа вцепилась в них, я схватил его за запястье. «Даже не думай взять деньги и улизнуть через черный ход, Брунер. У тебя есть пять минут, чтобы добыть мне информацию». Он побледнел. «Я думал, мы отошли от подобных необоснованных обвинений. При всем уважении, я делаю все возможное, чтобы предоставить вам услуги высочайшего качества, а вы... часики тикают». сказал я, постучав по циферблату своих часов. Не говоря больше ни слова, он одним глотком выпил свое пиво и поковылял вслед за официанткой. Я проследил, как они оба исчезли в темном коридоре в дальнем конце помещения. Четыре минуты и 38 секунд спустя Брунер с возбужденным видом вернулся к столику. «Миссия выполнена, сэр!» «Ты раздобыл информацию или просто немного развлекся?» Взяв сигарету из моей пачки на столе, он с дьявольского хмылка сунул ее в уголок рта. И то, и другое. Через несколько кварталов мы с Брунером покинули оживленные улицы и оказались в коротком переулке. Тихий, почти безлюдный, он выглядел довольно зловеще. В одном его конце располагалась большая церковь, в другом ветхая продуктовая лавка. Между ними стояли многочисленные темные пустые здания. Посередине находилась небольшая бетонированная площадка с тремя деревянными скамейками. Тусклый свет лился сквозь открытую входную дверь магазина на улицу, образуя на тротуаре что-то похожее на небольшой прудик. Казалось, это был единственный признак жизни здесь. В конце улочки, по другую сторону от потрескавшегося тротуара, асфальт уступал место бурой мертвой траве. Дальше раскинулось старое кладбище с древними, обветренными надгробиями и крестами. Бруно остановился на углу возле ветхого двухэтажного здания с испанской крышей, напоминающего то ли многоквартирный дом, то ли пансионат. Старик указал на узкую лестницу в центре здания. «Здесь», — сказал он, — «Домита сказала, второй этаж, первая дверь слева». Я глубоко вздохнул и некоторое время просто смотрел на здание. Невозможно было представить здесь Джейми Уиллера, которого я знал. Могли ли мы вообразить в наших самых диких кошмарах много лет назад, еще до случая со Шрамовником, когда мы беззаботно росли в маленьком городке Нью-Беттани, что однажды оба окажемся здесь, в этом грязном переулке в Тихуане. Перед глазами у меня замелькали образы из детства, похожие на пленку, крутящуюся в старом проекторе. Солнечный день... и мы втроем у валуна. В траве у дороги лежат брошенные нами велосипеды, а мы несемся по полю, словно рвущиеся в бой солдаты. Мартин со своей пластмассовой М-16, имитирующей звуки стрельбы. Я с игрушечным пистолетом. А Джейми в настоящей каске времен Второй мировой, которую он получил в подарок от армейского магазина. Спереди на ней был нарисован большой красный крест, Поэтому Джейми всегда изображал санитара. Он никогда не брал в руки оружие, когда мы играли в войну. Не походил на нас с Мартином. Даже в том нежном возрасте мы оба боролись за доминирование. Как два альфа-самца сражались за одну и ту же добычу с игрушечным оружием и мальчишеской героикой. Выкрикивали приказы и убивали немцев или японцев, в зависимости от того, кого назначали врагом. Даже тогда... В своих агрессивных играх искали ответы, знания и, возможно, искупления. А Джейми тем временем делал вид, что оказывает помощь раненым солдатам, накладывал воображаемые жгуты и вкалывал им в ноги морфин, как мы видели во многих фильмах про войну, по дециметровому каналу Action Theater, целый день крутившему кино по субботам и воскресеньям. И я помню, как, пока я вел заградительный огонь, Мартин пытался оттащить его от невидимого умирающего солдата. Кричал ему, чтобы он уходил с нами, поскольку на поле боя стало слишком опасно. — Ты ему уже ничем не поможешь! — прокричал Мартин. — Оставь его! Или тоже здесь погибнешь! Отчаянно пытающийся остановить кровотечение, Джейми ответил — Тогда я тоже здесь погибну! А потом Мартин изобразил звук выстрела и ударил костяшкой по санитарной каске Джейми. показывая, что в того попала пуля. Джейми посмотрел на него, разочарованный, но, как всегда, готовый подчиниться. Закатив глаза, он упал в траву и умер. «Пошли», — сказал мне Мартин со странным выражением лица, которое я тогда не знал, как интерпретировать. Потом я понял, что это удовольствие быть Богом, тем, в чьей власти решать, кому жить, а кому умереть. Ни объяснений, ни споров, ни дискуссий. Он просто указывал пальцем, и ты падал замертво. «Нам нужно перебраться через это поле!» Он пробежал мимо меня, стреляя на ходу. И я последовал за ним. «Все в порядке?» — спросил Брунер. «Да», — ответил я, когда пленка в проекторе рассыпалась и сгорела. «Жди здесь». «На самом деле, если вы не возражаете, не могли бы мы решить вопрос с моей оплатой?» У меня назначена встреча в другом месте, где я... Я не буду тебе платить, пока мы его не найдем. Я знал, что это могла быть афера, и Брунеру нужны его деньги, чтобы он мог свалить, прежде чем я соображу, что лестница ведет в никуда. Жди. Когда я пересек улицу и направился к зданию, оставив Брунера на тротуаре, какое-то движение на периферии моего зрения отвлекло меня. Из продуктовой лавки в конце улицы появилась одинокая фигура. Она медленно приближалась, прижимая к груди сумку. Из тени появилось мужское лицо. Я попятился прочь, будто увидел призрака. И в некотором роде так оно и было. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы убедиться, что это он. Страшно постаревший, но глаза те же самые. Я достал из кармана пачку наличных, вытащил из нее две двадцатки и одну десятку, и протянул их Бруннеру. — Спасибо. — Не за что. Желаю вам удачи, сэр. Я рассеянно кивнул в ответ, но Брунер уже поспешно ретировался. Джейми остановился в нескольких футах от входа в здание и с подозрением посмотрел на меня. В одной руке он держал коричневую сумку с продуктами, а в другой ключ. Лицо у него покрылось глубокими морщинами. а некогда темные волосы были усыпаны сединой и взмокли от пота. Он давно не брился и выглядел изможденным и мертвенно-бледным. Ростом примерно метра семьдесят, худощавого телосложения, в юности он тоже не отличался полнотой, только осанка у него испортилась. Он сутулился, будто переносил на плечах что-то тяжелое. Хотя мне сказали, что Джейми больше не священник, Он был одет в поношенный и мятый черный костюм, черную рубашку и черные туфли. Не хватало только пасторского воротничка. И даже со столь небольшого расстояния было сложно сказать, где кончается ночь и начинается он. Я осторожно шагнул ближе. Джейми. Как только до него дошло, кто я, он еще некоторое время смотрел на меня, словно пытаясь убедить себя в своей правоте. Одна сторона его плотно сжатого рта скривилась в грустной, смиренной улыбке, и низким незнакомым голосом он произнес «Я знал, что ты придешь».